Глава 38. Звездочка. Наташа. Я провожу с мамой весь свой выходной. Лежу головой на ее коленях, а она, как в детстве, перебирает пальцами мои волосы. Натали, милая моя, поехали домой. Я не могу. Тебе точно это все нравится? Это единственное, что у меня получается, хотя съемки очень изнуряют». Они могут длиться 10 часов подряд, почти без перерыва. «Ты выглядишь очень несчастной, моя милая. Поехали домой», — повторяет свою просьбу. Шумно выпуская из легких воздух. «Нет, мам, я не поеду», — задумчиво отвечаю. «Мне нравится камера, мне нравится подиум, но мне не нравятся люди вокруг». «Мама, почему люди такие злые?» Я чувствую, как начинает щипать в глазах, а в горле тяжелее ком. Потому что все люди – сволочи. Я теперь перед тем, как обуться, всегда проверяю, нет ли в туфлях булавки. Мне один раз подсунули ее перед кастингом для участия в показе. Я поранила ногу и пришлось пропустить пробы. Мамины глаза округляются в ужасе. «Боже, Натали!» Они нашли, кто это сделал. Ты пожаловалась? Пожаловалась, но не нашли. А директор модельного агентства обвинил во всем меня. Сказал я сама виновата, если не проверяю одежду и обувь перед тем, как надеть. Надо написать заявление в полицию. Уже поздно. Это было месяц назад. И сейчас ногой все хорошо. Мама сильно расстраивается. И я решаю больше не пугать ее историями и своих будней, которые уже стали для меня обычным делом. Мне не только засовывали булавки в туфли. Однажды на фотосессии мне насыпали в одежду стекловату. Я разодрала все тело, но продолжила нести месседж на камеру. Боялась, что Леруа сильно меня накажет, если я прерву важную съемку из-за такого незначительного факта как стекловато в платье. Сама ведь виновата, что не проверила его перед тем, как надеть. Расскажи мне, как дела дома? Решаю перевести разговор в другое русло. Дома все хорошо. Тебя очень не хватает. Мы с папой сильно скучаем. Я бы переехала в Париж к тебе. Мне ведь все равно, где книги писать. Но папа не может бросить банк. «Я тоже очень по вам скучаю. Слеза все-таки срывается с ресниц и скатывается по щеке. Шмыгнув носом, быстро смахиваю ее. Вы не помирились с Самойловыми?» Вопрос вырывается сам собой. «Нет». «Почему?» Мама пожимает плечами. «Не знаю. Они не звонят нам. Мы не звоним им». Мама мягко гладит меня по щеке. Алексей приезжал на весенние каникулы, видела его в золотом ручье. Услышав это имя, я задерживаю дыхание. Новая насыщенная жизнь отвлекает от мысли о нем, Но все равно нет такого дня, чтобы я не подумала о Лёше и не перенеслась мыслями на яхту. «Как он?» – выдавливаю себя. «Сказал, что нормально», – спрашивал про тебя. «Что спрашивал?» Как твои дела? Я сказала, что ты уехала в Париж и работаешь моделью. А он что? Удивился. Я сглатываю тяжелый ком и отвожу мокрые глаза от маминого лица к стене. Родительница продолжает аккуратно гладить меня по волосам. Не жалеешь, что вот так рассталась с ним? Он меня бросил. Ты не захотела к нему выйти? Напоминает. Я потом написала ему. Хотела помириться. Мы встретились, и он сказал, что уезжает в Америку. Он оставил меня. Я возвращаюсь мыслями в холодный августовский день. И слезы снова бегут по лицу. «Ты не рассказывала об этом?» Мама сама аккуратно вытирает ладони у моей щеки. «Я в тот день хотела умереть. Не говори так!» Я смотрела, как он уходит... «И думала, что не хочу без него жить», — схлипываю. «Мама, он бросил меня и уехал. Он оставил меня одну. А мне так тяжело, мама». Я захожусь в сильном плаче, родительница приподнимает меня и облокачивает к себе на грудь, пытаясь успокоить. А через минуту моя кофта на плече мокнет от ее слез, На следующий день я бескомпромиссно заявляю Антуану, что беру еще один неплановый выходной. Скрипя душой, он соглашается. Я провожу весь этот день от начала и до конца с мамой. Не снимаю с себя пижаму, не расчесываю волосы и не выхожу даже на балкон. Утром мы печем вместе печенье, потом, лежа в обнимку, смотрим комедию. Вечером играем в «Монополию» но наступает новый день, и я отправляюсь на работу, а мама улетает домой. Не успеваю переступить порог агентства, как меня тут же хватает за локоть Антуан. Идем, есть разговор. Чуть ли не силы тащит меня в свой кабинет. Я уже мысленно готовлюсь выслушать от него гневную тираду за то, что посмело требовать дополнительный отгул. Наверняка и санкции какие-нибудь ко мне применят. Антон затаскивает меня в кабинет и захлопывает дверь. Два раза поворачивает замок. Тебя хочет Ивсен Лоран? Что? Не сразу понимаю, о чем он. Вообще-то я жду обвинений и упреков несоблюдений пунктов контракта. Ивсен Лоран хочет, чтобы ты снялась в рекламе их косметики. Съемка для августовского выпуска Vogue и для рекламы на федеральном телевидении, без предварительного кастинга. Я смотрю на Антуана, оторопев, и не знаю, ни как реагировать, ни что ответить. «Натали, ты слышишь меня?» – взвизгивает. «Они хотят тебя даже без кастинга». «Меня?» – заикаюсь. «Да, тебя!» Сердце начинает громко ухать, когда я наконец-то осознаю услышанное. Мне еще не приходилось сниматься для брендов высокой моды. Ивсен Лоран, Диор, Шанель, Гермес, Луи Витон, Баленсиаго, Живанши, Кинзо. Леруа работает с этими элитными марками, но попасть на их показы и съемки почти нереально. Они сами приглашают манекенщиц и в основном Это уже известный на весь мир топ-модели. Ты можешь хоть как-то отреагировать, что ты застыла, как памятник? Антуан, я... Запинаюсь. Я просто в шоке. Почему они выбрали меня? Потому что ты на каждом столбе Парижа. Он снова треплет меня за щечку в своей излюбленной манере. Ты, моя новая звездочка. Обожаю тебя, детка притягивает к себе в объятия. Первый раз Антуан проявляет ко мне столько чувств. Я выхожу из его кабинета на деревянных ногах, Все еще не веря в услышанное. Даже через неделю мне по-прежнему кажется, что это розыгрыш. Но в назначенный день и в назначенное время я переступаю порог студии, где меня встречают креативный директор модного дома и Сен-Лоран. И главный директор французского вога. С последней я уже знакома.